Новая экспедиция Мой друг, Август Арноль, вселял мужество. Он без лишних слов предоставил в мое распоряжение все необходимые фото и кинооборудование без предоплаты. Спортивный дом Шустера также сообщил о готовности помочь экспедиции. Но самое главное — автомобили. При последнем путешествии в Судан я поняла, что значит отсутствие средства передвижения. «Самыми подходящими для нас были машины с приводом на четыре колеса – Unimog, Land Rover или Toyota, но получить их пока не представлялось возможным. Поэтому я подумала о двух специально оборудованных автобусах Volkswagen и обратилась к господину Нордхофу, хотя во времена съемок фильма «Черный груз» в подобной же просьбе он отказал. На этот раз посчастливилась». Сотрудники завода Volkswagen в Вольфсбурге выполнили все мои просьбы. Оснастили два новых автобуса специальными приводами для повышения проходимости и, поместив в одну из машин все необходимое для комфортного ночлега, встроили во вторую охлаждающие установки для киноматериала, которые одновременно представляли собой удобные сидения. Один Volkswagen мне одолжили, второй продали по себестоимости. Деньги пришли от японских друзей, нашедших покупателей для некоторых моих снимков. Но надо было оплатить еще и транспортировку автобусов в Судан. Цены на страхование, путевые расходы и все, что с этим связано, заставляли задуматься. В разгар подготовки Карл миюллер пригласил меня в Бремен, в свою студию «Фюрфильм Кунст». Он хотел открыть ежегодные дни киноискусства недели Лени рифеншталь Смелые предприятия, если учесть, что из года в год пресса не переставала говорить обо ней как о поклоннице Гитлера. Выручкой от этой акции Карл Мюллер хотел поддержать мою экспедицию. В репертуаре были указаны все фильмы, в которых я играла или которые я режиссировала, кроме «Триумфа воли». Успех был такой же большой, как и в Нюрнберге. Заполненные зрительные залы и хорошие отзывы в прессе. Наконец-то после 19 лет со времени окончания войны я вновь пережила пару счастливых дней, связанных с моей профессиональной деятельностью. Но видно такова моя судьба, что за каждым поворотом к лучшему следовали удары в спину. Национальная немецкая телерадиокомпания сделала передачу, направленную против меня. Руководство компании устроило в бремени опрос среди публики, пришедшей посмотреть мои фильмы. Зрители спрашивали, правильно ли, что фильмы той Рифеншталь вновь демонстрируют. Между ответами, по большей части в мою пользу, не комментируя, показывались снимки из концлагерей. И Дитсайт не отказалась от публикации злого фальшивого сообщения в красивом оформлении. Это было профессиональное убийство. Автор этой оскорбительной статьи не мог не отдавать себе отчета в том, что он клевещет. Перед публикацией он просмотрел судебные документы у моего адвоката. Но истина его не интересовала, он хотел меня разоблачить и воспрепятствовать возобновлению моей профессиональной деятельности. Для этой цели у определенных людей все средства оказывались хороши. Им это было просто, потому что в тот момент у них были деньги, влияние и власть. Особенно сочувствовал я Карлу Мюллеру, Обрадованный успехом программы еще до интервью и демонстрации пресловутых кадров, он сообщил, «Ко мне никогда еще не обращалось сразу столько кинозрителей, протягивавших для пожатия своей руки». Возмущенный этой целенаправленной травлей, он писал своему адвокату. «Гамбургское телевидение серьезно меня разочаровало. Проводя со мной интервью, они уверяли, что речь идет о хвалебной передаче». На самом деле их позиция и позиция газеты «Дитсайд» заключалась в том, чтобы убедить миллионы людей, будто Леня Рифеншталь – нацистская преступница, а я ее защитник. Атаку повели как на него, так и на каждого, кто хотел мне помочь. В то время жизнь моей матери приближалась к концу. С большой силой воли она боролась с болезнью, отчаянно сопротивлялась смерти, а я не могла ей помочь.